Отсутствие двери между спальнями супругов многое проясняло в их отношениях. «Вашего мужа стреляли», — сказал он вслух. «Вы слышали выстрел или похожий звук? Нет, ничего. Значит, не исключена вероятность, что вашего супруга убили задолго до того, как вы обнаружили тело». «Не исключена. У мистера Мэддокс-Даваналя были неприятности или враги? Вы знаете кого-то, кто мог желать его смерть «Нет». Миссис Даваналь, полностью овладев собой, продолжала. «Мне лучше сообщить вам сразу то, что вы все равно рано или поздно узнаете. Мы с мужем не были близкими людьми в полном смысле этого слова». У него были свои интересы, у меня свои, и они никак не пересекались. И давно вы с ним жили разными интересами? Примерно шесть лет. А женаты мы были девять. Между вами случались ссоры? Нет, — решительно ответила она, — но тут же поправилась. У нас были, конечно, размолвки по разным пустякам, но никогда ничего существенного. Кто-то из вас собирался подать на развод? Нет, нас обоих вполне устраивала такая жизнь. Мне самой статус замужней женщины давал определенные преимущества, в какой-то степени делал меня свободнее. Что же до Байрона, то он извлекал из всего этого вполне ощутимые выгоды. Какие же? Видите ли, до того, как мы поженились, Байрон был очень привлекательным и популярным у слабого пола молодым мужчиной, но и только не денег, ни блестящей карьеры. После женитьбы, на мне, он добился и того, и другого. Нельзя ли более конкретно? Ему дважды доверяли важные руководящие посты, сначала в правлении универмагов Даваналий, затем на телеканале WBEQ. «И он занимал один из них до сих пор?» — спросил Эйнсли. «Нет». Фелиция чуть помедлила с объяснением. А по правде говоря, Байрон ни на что не годился. Он был ленив, да и особых способностей за ним не замечалось. Под конец пришлось полностью отстранить его от всякого участия в нашем бизнесе. «А что же потом?» Потом семья просто стала платить ему что-то вроде пенсии. Поэтому я и сказала про ощутимые выгоды. Не могли бы вы назвать мне сумму? Это имеет какое-нибудь значение? Быть может, и не имеет, хотя на одном из этапов следствия эта информация всё равно всплывет. Помолчав несколько секунд, Фелиция сказала... Ему причиталось 250 тысяч в год. К тому же он жил здесь совершенно бесплатно, и даже все эти его любимые тренажеры достались ему даром. Четверть миллиона долларов в год за то, чтобы ничего не делать? Смерть Байрона Мэддокса этой семье была, безусловно, выгодна, заметил про себя Эйнсли. «Если я правильно угадала, о чем вы подумали, то должна вам сразу сказать». «Вы глубоко заблуждаетесь», — сказала миссис Мэддокс-Даваналь. Эйнсли промолчал, и она закончила свою мысль. «Послушайте, я не буду понапрасну тратить слова и время, убеждая вас, но вы должны понять, что для такой семьи, как наша, эти деньги пустяк, карманная мелочь». Она помедлила. «Гораздо важнее, что хотя я и не любила Байрона, давно уже не любила. Он был мне по-своему дорог. Можно сказать, что я буду тосковать». Последняя фраза была произнесена доверительно, как неожиданное признание. С тех пор, как началась их беседа, враждебность хозяйки куда-то улетучилась. Потерпев поражение в открытом противостоянии, Она сдалась и превратилась в доброжелательного союзника, подумал Эйнсли. Впрочем, он не принял на веру всего, что сообщила ему Фелиция Мэддокс-Даваналь.